С левого фланга атаковали звери, напоминающие волков. На их спинах сидели гоблины, во главе несся крылатый волк. Гоблин на его спине прокричал. Его голос перекрыл крики пехотинцев и достиг ушей Барбро. «Ее превосходительство, генерала Энри, отряд звериных всадников идет за вами». Посреди хаоса кавалерийской битвы раздался свист стрел. Присмотревшись, Барбро увидел, как бесчисленные стрелы сыплются на его армию. И он взгляделся в ряды врагов, пытаясь понять, кто стреляет. Второй ряд вражеского войска составляли гоблины с большими луками в руках, носящие бросающиеся в глаза красные одежды. Правая и левая стороны их тел выглядели неравными, и они словно качались с каждым шагом. Завладевший его вниманием гоблин нес лук еще больший, чем у других. Он открыл рот. «Ее превосходительство генерала Энри – гоблины-лучники. Не думайте, что сможете сбежать от нас». Дальнобойные атаки врагов этим не исчерпывались. Бесчисленные магические заряды вылетали из третьей шеренги, хотя и сравнительно далеко от Барбро взрывались в центре строя его армии. С каждой вспышкой расцветали алые языки пламени, взрывы сотрясали воздух. Последовательные магические атаки рассеивали новобранцев». Производившие все это носили капюшоны, скрывающие лица, в руках они держали длинные посохи, светящиеся загадочным светом, стоящий впереди откинул капюшон назад, открывая морщинистое лицо. «Ее превосходительство генерала Энри, отряд магической поддержки, ощутите на собственной шкуре нашу силу и знайте, что мы можем не только усиливать и ослаблять, но и атаковать вас». Они были не единственным отрядом, способным атаковать магией. За спинами отряда магической поддержки находилась похожим образом одетая группа. Ее составляли всего пятеро гоблинов, но на их лицах была написана абсолютная уверенность. Стоявший впереди гоблин, ухмылявшийся больше остальных, подал голос. Ее превосходительство генерала Энри – гоблинский отряд магических бомбардировок, «Мы, специализирующиеся на магических атаках по площади, гордимся званием отряда с максимальными атакующими возможностями». «Ваше Высочество!» Рыцарь вернулся к Барбару. Барбару почти мог предвидеть, что рыцарь хочет сказать со столь отчаянным лицом. Раз здесь присутствуют заклинатели, то враг в несколько раз сильнее, чем ожидалось. Мы больше не можем их сдерживать, это невозможно. Это лишь вопрос времени, пока они доберутся сюда. Пожалуйста, прикажите отступать». Не время было размышлять, хочет он вступить или нет. Даже прикажи он всем стоять и сражаться. Следовавшие за ним до сих пор дворяне просто побегут, поджав хвосты. Попытавшись заставить их сражаться, он лишь создаст причину для недовольства и сделает этих дворян своими врагами. Хорошо, пусть войска барона отступят первыми. Барбара хотел бежать впереди всех, но понимал, что таким образом заработает репутацию труса первого побежавшего от гоблинов. Эту грязную роль он предоставит барону. Есть. Как только рыцарь отдал распоряжение своему подчиненному. Куда это ты собрался? Барбаро первым понял угрозу своей жизни, услышав рядом с собой незнакомый голос. Свита принца выхватила мечи и осматривалась в поисках источника голоса. Внезапно из теней появились фигуры, укутанные в черную одежду. Их лица закрывали маски но глаза будто светились острым сиянием. Ее превосходительство генерала Энри – гоблины-ассасины. Мы явили себя из теней, потому что это ваш конец. И еще один. Следовавший за ними носил красный шлем, стальные башмаки и держал длинную косу, словно воплощенная смерть. Ее превосходительство генерала Энри – гоблин-телохранитель, член 13 красношлемов. Что ж, похоже, у меня не будет даже шанса показать себя. Защищайте его высочество! Сигнал к отступлению! Слишком поздно. Тени шевельнулись. Это было единственным, что смог рассмотреть Барбро. Голова рыцаря исчезла. Из его шеи фонтаном хлынула кровь. Как только его мозг осознал увиденное, Барбро немедленно пустил лошадь в галоп Не было времени думать о порядке отступления, стоя на перепутье между жизнью и смертью. Убегая, он услышал за спиной крик «Ее превосходительство генерала Энри – гоблин и музыканты!» И вслед за ним гробкий бой гоблинских барабанов, преследующий его. «Ничего, что мы так просто его отпустили?» «Таков приказ стратега. Он сказал, что если мы убьем принца, эта битва не закончится, пока все враги не погибнут». Хм, полагаю это так. Если бы генерал Энри погибла, я не остановился бы» пока хоть один из врагов остался бы жив. Как и ожидалось от стратега. Он думает на несколько ходов вперед. По этой же причине мы не будем уничтожать всех солдат? Верно, они должны вернуться в город вместе с принцем. Я понимаю твое недовольство. Я тоже это чувствую. Я тоже хочу отомстить им за то, что они посмели напасть на деревню генерала Энри. Ну, Красношлем, позаботимся о телах. Да, нам нужно доставить тела храбрых воинов, сражавшихся плечом к плечу с лидером старших. Часть 4. На равнине, окрашенной ярким лунным светом, располагался лагерь. Вопрос состоял в том, действительно ли это можно было считать лагерем, без каких-либо палаток и деревянного ограждения. Более верное описание, на равнине была армия. Большинство из них были потрепаны и лежали в изнеможении. Причиной, по которой они могли спать без каких-либо подстилок в зимний день, достаточно холодный для превращения дыхания в белый пар, было полное истощение. Посреди групп людей, развалившихся словно безвольные марионетки, туда-сюда расхаживал один человек. Это был проигравший битву генерал, принц Барбро. Стоит ли ему считать себя счастливцем, потому что выжил? Или считать это неудачей, потому что встретился со столь сильным врагом? Армия гоблинов, внезапно появившаяся у деревни Карн, была сильной, нет, подавляющей. Войска Барбра были смяты в тот же момент, как сошлись с гоблинами. Их поражение было неизбежно. Его солдаты погибали подобно тающему под солнцем снегу. Но что это за гоблины? Барбра хотел бы знать ответ. Единственное, что приходило ему в голову, это то, что эти гоблины создали огромное королевство в Великом лесу Топ. Если армия направлялась на юг, ситуация становилась объяснимой. Дворяне, которым удалось спастись вместе с ним, полагали так же, что означало, что ему просто не повезло. Что означало, что эти гоблины – элита своей расы. Что означало, что возвращение с информацией об этой армии само по себе является значимым достижением. «Идиоты!» – Барбара стиснул кулаки. «Поражение!» Это поражение, и эти гоблины, несомненно, очень сильны. Любой сразившийся с ними понял бы, почему Барбру поиграл. Но для незнакомых ситуаций, Барбар будет принцем, побежденным гоблинами. Он станет предметом насмешек. Черт, черт, черт! Его сердце переполняло безысходность. Именно поэтому он не мог спать, хотя и был так же вымотан, как и его солдаты. Каждый раз, закрывая глаза, Он слышал издевательские злобные голоса, которые непременно раздадутся в его адрес, когда он вернется в королевство. Для Барбаро война окончена. Теперь он не сможет вернуться на равнины Каз и принять участие в битве против Империи. Внезапно он почувствовал что то присутствие. Не со стороны спящих солдат, а с той стороны, откуда они бежали. Это отставшие, наконец-то догнавшие их, или гоблинская погоня? Беспокойно обернувшись обернувшийся Барбаро, удивленно нахмурился. Фигура, словно заметившая взгляд Барбру, замахала в легком приветствии. Как делишки? Как ей удалось появиться посреди пустой равнины так, что никто не заметил? Невдалеке от него, примерно в 30 метрах, стояла невероятная красавица. Ее искренняя улыбка гармонировала с открытым выражением лица. Будь они посреди города, он, не задумываясь, пялился бы на нее. Но они находились на равнине. Поблизости не было даже ни одной деревни. Самым странным был ее наряд, что-то весьма напоминающее униформу горничной. Если бы при ней было оружие, он счел бы ее приключенцем. Но во всем этом не было ни малейшего смысла. Монстр? Мысль внезапно пронзила его мозг. Некоторые монстры обладали прекрасной внешностью, например, феи. Но одежда горничной не вписывалась и в эту теорию. «Привет, я пришла поиграть». «Ты ведь не занят, верно?» Определенно высокомерный вопрос. «Кто ты?» – спросил он, потянувшись к мечу на поясе. Скучный и презаичный вопрос, но он хотел это знать. Девушка была столь таинственна, что он не мог придумать никакого другого вопроса.